«Как? Кто?» — оторопел служащий. Забили камнями. Ника отошла от распростертого на земле тела и закурила. Принесли их с берега озера, не знаю кто. «От шести до семи часов назад», — сознанием дела сказал Матвей, склонившийся над Болдыревым. «Ночью». М -м -м, «Ночью было неспокойно». Вероника вспомнила разбудивший ее ночью крик, а до этого голоса и возню снаружи. От шести до семи часов назад, да, примерно в это время ее разбудил вопль. Она еще подумала в сердцах или у соседа алкогольные галлюцинации, или приснилась разбитая скорая помощь в Тихвине. Но как он оказался так далеко от своей палатки? Зачем пошел ночью хоть и белое в глухое местечко под скалами? Или не сам пошел? Почему не пытался сопротивляться, увернуться? Атака была такой внезапной, что толстяк успел закричать только один раз. Первый же удар лишил его возможности защищаться или звать на помощь. И почему выбрали такой странный способ расправы? Кажется, это еще в библейские времена грешников побивали камнями. Ника вспомнила притчу о том, как спаситель вступился за беспутную женщину. «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень, таковых не нашлось. И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». «Ну надо же!» Со страдальческим видом резюмировал Игорь Евгеньевич. «Как же так? Вы уверены, что это он не сам?» «Уверена», — ответила Ника. «Вы посмотрите, как он лежит головой к скале. А если бы он пытался влезть и сорвался, то лежал бы к скале ногами». «Да и не смог бы он тут карабкаться, вы посмотрите. Тут и ухватиться не за что стена отвесная». «Хм, а это что?» — подал голос Березин. «Ай, что же делать?» — терлоп, Игорь Евгеньевич. «Вы представляете, какая паника начнется в лагере, если узнают про убийство? Полиции понаедет люди начнут разъезжаться. В отзовиках негатива накидают». «Директор по голове не погладит, надо доложить руководству. Пусть оно решает, как быть, а не ищет виноватых». «Откуда это у него?» — повторил Матвей, склонившись к Болдыреву, что-то рассматривая на его мясистой шее около затылка, едва не уронив снова очки. «Что?» — подошла к нему Ника. «Вот этот синяк». Эксперт указал на маленькое красно-черное пятнышко и «Его закидали камнями, не забывайте. От этого всегда остаются синяки». «Но все остальные травмы пришлись у него на переднюю часть тела, а это отметина почти на затылке», — настаивал Матвей. «И маленькая, будто иголкой укололи или пальцем ткнули». А, «Иголкой или пальцем?» Ника сразу вспомнила Ялту. Когда Вейдера на берегу дирикойки окружили наемные убийцы местного авторитета по прозвищу Корлеоне, Мияка вырубила двоих шипами из трубки фукибари. А потом на вилле Корлеона у тех, кому посчастливилось остаться в живых, нашли вот такие же маленькие отметины на шее. И последняя пассия авторитета, бывшая с ним в ту ночь, демонстрировала небольшой синяк на сливочно-белой шее, рассказывая об укусе комара, непонятно откуда взявшегося в ноябре. После этого укуса девушка больше ничего не помнила. Именно Мияка и Вейдер накануне помогали перебравшему карельской настойке Болдыреву добраться до палатки. А перед этим днем Женя грозился подшибать все лишнее соседу, если он снова начнет приставать к женщинам. Кто-то, значит, и впрямь подшибал. А в палатке Ники в прозрачном пластике лежит одна из записок с напоминанием о Тихвине, которые подбрасывали Егору. И, по словам Вейдера, эта записка очень напугала Болдырева. Тот выскочил из палатки как ошпаренный, разразившись бранью и угрозами. Хорошо, что Вейдер поднял выброшенную записку не голой рукой, а перчаткой Дарта Вейдера. Не оставил на ней своих отпечатков пальцев и сохранил пальчики того, кто ее написал. Вряд ли записку писали в перчатках, тогда почерк был бы хуже. же самые тонкие перчатки мешают при письме. А буквы на листке написаны почти каллиграфические Ах, если бы можно было на месте проверить листок на наличие отпечатков. Если отпечатки оставили не Вейдер или Мияка, можно было бы отдать ее полицейским, и пусть они ищут, кто из соседей по турбазе подбросил ее толстяку. Камни, скорее всего, брали в перчатках, понимая, что их будут проверять непременно. Мияка могла ненадолго отключить Болдырева. Допустим, уже около палатки он немного очухался и снова начал к ней приставать. И девушка всего лишь сделала так, чтобы он снова отключился. Но представить себе, как Мияка и Женя тащат Болдырева к ручью, нагребают на берегу камни и пуляют в соседа, как в мишени, невозможно. Малышеву принципы не позволят бить лежачего, пьяного, беспомощного. Одно дело осадить разнузданного хулигана, когда тот буйствует и распускает руки, и совсем другое намеренно забивать насмерть человека, плохо соображающего, что происходит. А мияка без всяких камней могла бы убить Болдрева так, что никто и не заподозрил бы криминал. Нет, не складывается. Зато очень хорошо увязывается с анонимными письмами, которые Толстяку подбрасывали на острове. Видимо, кто-то в палаточном лагере узнал Болдырева по той тихвинской истории. Один из родственников или друзей тех, кто погиб или был изувечен в ДТП. Взыграло ретевое при виде беспечно наслаждающегося жизнью лихача, явно не страдающего от осознания содеянного. Пять человек или шесть, если считать ребенка Елизаветы Кокиной. Двое скалеченных водитель и медсестра. Четверо погибших — врач, фельдшер и Лиза с младенцем. И сначала некто начал забрасывать Болдырева анонимками, напоминая о трагедии. А потом, увидев, что тот нарезался до невменяемого состояния, воспользовался этим. Но зачем было тащить толстяка к скале? Да и в одиночку такую массу особо не потащишь. Егор Иванович весил, наверное, около полутора центнеров. «Значит, мстителей могло быть несколько, двое, трое. Наверное, хотели, чтобы все сошло за несчастный случай. Но вот о чем не подумали. Болдырев не мог упасть со скалы так, чтобы лежать головой к подножию. И о том, что на лесной поляне не может быть камней, испачканных песком, озерным илом и водорослями. И синяк, не знаю я, кто такая мияка, не предала бы ему значения». «Да, та еще загадка со многими неизвестными, это уж точно». Вероника проводила взглядом машину, возящую тело в Приозерск, и закурила. Дело неожиданно приняло совсем иной оборот. Неизвестный от слов перешел к делу. И если руководствоваться тем, что подбрасывал анонимки и бросал камни один и тот же человек, то версия о родственниках кого-нибудь из жертв ДТП в Тихвине напрашивается сама собой. Может, даже встреча на острове была случайной. Человек приехал из Тихвина в Карелию в отпуск, встретил лихача, свободного и жизнерадостного, и не смог смириться с тем, что его близкого человека больше нет, а виновник преспокойно разъезжает по курортам, бодр и весел. Но тогда придется весь лагерь проверять, искать людей из Тихвина, а здесь около сотни отдыхающих. «И так они и будут со мной откровенничать, имеют полное право отказаться от беседы, и я не вправе буду настаивать». «Ай, тяжело сейчас стало работать с журналистом. Если с нами не хотят разговаривать, посылают и не открывают дверь, что мы можем сделать?» «Так, трудно, но не безнадежно. Буду все же пытаться пролить свет на случившееся». Пискнул ее телефон. «Смотри почту». Появилось в WhatsApp сообщение от мужа. Пришла инфа от Андрея. Сообщать морскому об убийстве Ника не спешила. Чего доброго Витя бросит все дела и примчится сюда. У него через год перевыборы на пост губернатора. Надо готовиться начинать предвыборную кампанию, и не хотелось бы его отвлекать. Ника забралась на высокий валун, возвышающийся над лагерем, чтобы скалы не глушили сигнал, и открыла письмо с вложенным файлом. Камышов не подвел. Информацию о Тихвинском деле раздобыл быстро. Итак, дело Болдырева четыре года назад принял следователь Николай Ерофеев, майор юстиции. Вначале он придерживался версии оперативников, работавших на месте трагедии. Лихач осознанно рванул вперед, игнорируя машину со спецсигналами, спеша в баню к друзьям. Но после обстоятельной беседы с глазу на глаз с прибывшим в Тихвин адвокатом Болдырева, юристом Эковкусно Петром Леонидовым, заговорил о том, что, возможно, на самом деле Егор Иванович просто не помнил момента аварии, потому что на секунду лишился чувств за рулем. «Я умею убеждать», — бахвалился потом Леонидов перед журналистами. На работе Булдырева знали как классного парня, весельчака, шутника, оптимиста и ценного специалиста. Ему все можно поручить и не сомневаться. Гоша с работы не уйдет, от стола не отойдет, пока дело не будет сделано. Говорили о нем в неформальных беседах и другое. Такое мать родную продаст, и говна навалить может. Злопамятный, без тормозов мужик, принцип у него один. Лишь бы ему хорошо было, кого не взлюбил, тому лучше сразу гроб и панихиду заказывать эти места на погосте занимать. Горка пока не ухайдокает, человека не отстанет». Всплыло несколько историй, когда Болдырев подсиживал и выживал с работы людей, мешающих его продвижению, повышению, новому назначению или просто имели несчастье чем-то ему не понравиться. Пару раз он доводил неугодных ему соседей по дому до того, что они вынуждены были обменять или спешно продавать жилье и съезжать. Учительницу, которая пыталась призвать к дисциплине в конец отбившегося от рук и охамевшего сына Егора Ивановича, Болдырев довел до увольнения. Трое одноклассников Болдырева-младшего, которые пытались дать сдачу юному тирану, были переведены на домашнее обучение. Им это настоятельно посоветовал доведенный почти до инфаркта прессингом разъяренного Болдырева директор школы. «Он добром не отстанет, и вам и нам жилы потянет. Лучше уйдите от греха». Против матери одного мальчика, одолевшего Стасика Болдырева в драке, Егор Иванович добился возбуждения уголовного дела при помощи все того же Леонидова. «Пусть мадам докажет, что мой сын ее ребенку куртку порезал», надрывался Болдырев. Где ее доказательства? Нету их. А за клевету тоже по закону привлечь можно. Я своего сына настоящим мужиком воспитываю. Похвалялся Болдырев за рюмкой чая на корпоративе. Без всяких этих сёси сантиментов, типа матом не ругаться, девочек не бить. Старших уважать, бабкам-дедуганам место уступать. «Моя школа, главное, о своем комфорте позаботиться, а на всех остальных насрать. Мой сын ни под кого прогибаться не будет». «А, не Леонидову ли он звонил в первый день?» — подумала Ника. Судя по всему, они с юристом из «Эко вкусно» на короткой ноге. Вот почему такой неформальный стиль общения. Вместе выпивали. Леонидов ему помогал неугодных прессовать и в тихвине отмазал. Второй абонент, вероятно, майор Ерофеев, который так кардинально сменил точку зрения после приватной беседы с Леонидовым. Андрею Яковлевичу удалось раздобыть даже сканы медицинской карты Егора Ивановича. в клейка спортивной травме, полученной в 20-летнем возрасте, появилась значительно позже других записей тех времен. Похоже было, что она появилась не в 2005 году, когда якобы Болдырев заработал тяжелое сотрясение мозга, а уже летом 2020, когда возникла необходимость. Поликлинику и врача, который подписывал документ, проверяют. Более полные сведения будут позже, уточнил педантичный Камышов в сноске. «Ай, в общем, ясно, пьяный или просто беспредельно наглый тип, которому на всех насрать, кроме собственного комфорта, устроил аварию, торопясь на выпивон с дружками и шлюхами. А начальство холдинга поспешило замять историю, боясь антипиара и падения рейтинга». Ника перешла к чтению сведений о потерпевших. Родители Елизаветы Кокиной развелись, когда дочери было 15 лет. Но расстались не врагами. Отец девушки приезжал на ее свадьбу в 2019 году, а через год проститься с дочерью и морально поддержать бывшую жену. Мать Кокиной владела сетью мини-пекарен в Тихвине. Нечета гигант только вкусно но доход давали стабильный. мы Муж Лизы, ее однокурсник и друг детства Василий Жаров. Сын работницы паломнической службы Успенского монастыря и водителя автобуса. Через несколько месяцев после трагедии юный вдовец решил удалиться от мира в Антониево-Дымском монастыре и остаток жизни провести в молитвах за души погибших жены и ребенка. В феврале этого года истек трехлетний срок его послушничества, и Василий принял постриг и имя Феодор. Люди Камышова не поленились приехать в отдаленный монастырь на берегу озера, чтобы поговорить с бывшим Жаровым, и игумен благословил инока Феодора на беседу. «Хм, понятно, значит, муж Елизаветы вне подозрений. Он не мог этой ночью забросать камнями болдырева на Кайон потому что безотлучно находился в обители, несет послушание и стоит службы в храме. Ника провела пальцем по экрану, переворачивая страницу. «Чем дальше, тем страньше с этим делом», — пробурчала она, сменив позу, чтобы вытянуть затекшие ноги, — как говорила девочка Алиса.